Глава 4. Пророчество. Пророки и их книги Христиане всегда восторгались пророчествами. В Новом Завете Иисус представлен как исполнение пророчеств о Мессии в Еврейской Библии и прочтение всех библейских книг с акцентом на пророчествах о грядущем и знаках его скорого пришествия обрело очень большую популярность, особенно среди евангеликов. В число классических мессианских пророчеств входят и строки из книги пророка Исаии, глава 9 стихи, со 2 по 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира». Книга пророка Исаии, глава 9 стих 6. В ортодоксальном иудаизме, напротив, книги пророков читали как своего рода комментарий к Торе и приглушали предсказывающий аспект пророчеств, хотя были и другие виды иудаизма, отходящие от главного направления, и вот как раз они сосредотачивались на божественных предсказаниях о грядущем. В давние времена община, создавшая свитки Мертвого моря, как и ранее христиане век или два спустя, расценивали свою жизнь и историю как исполнение древних пророчеств. В особенности в Евангелии от Матфея пассажи из пророческих книг цитируются после главных событий в жизни Иисуса с такой формулировкой «да сбудется реченное Господом через пророка». Например, Матфей рассказывает о том, как Дева Мария непорочно зачала Иисуса, Евангелие от Матфея глава 1 стихи с 22 по 23, а все сие произошло «да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «се, Дева в чреве приимет и родит сына». В одном из свитков Мертвого моря, в комментарии на книгу пророка Авакума мы находим формулировку толкования его таково или истолкованное. Это гласит А, за которой следует отсылка к чему-то в нынешней жизни общины, создавшей свитки. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваше такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Книга пророка Авакума, глава 1, стих 5. Истолкованное, это гласит о тех, кто был неверен вместе с лжецом, ибо они не послушали слов, обретенных учителем праведности из уст Божиих. И это гласит о неверных Нового Завета, ибо они не верили в Завет Божий и хулили его святое имя. В стремлении извлечь из пророческих книг предсказания о собственной жизни и временах и кумранская община, и христиане должны были считать эти книги тайными в самой сути, ведь на первый взгляд пророки говорят совершенно о другом, и мы это увидим. Сами эти произведения можно разделить на книги великих пророков, более длинные, это книги Исаии, Иеремии и Иезекииля, и книги малых пророков, более краткие. Авторами последних являются 12 пророков, Асия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Авакум, Сафония, Агей, Захария и Малахия. Даниил в понимании христиан тоже относится к великим пророкам, А вот в иудаизме его книга появляется в другой части Библии, в Писаниях Ктувим, о них в главе 9. Возможно, эти книги окажутся самой сложной частью Библии для современного читателя, как по форме, так и по содержанию. Неудивительно, что их считали тайными, из них нелегко извлечь хоть какое-то ясное послание. Большая их часть кажется хаотичной. Книги малых пророков в особенности выглядят так, словно их располагали, не думая о порядке. Но и книги великих пророков путаны и туманны. Чуть позже мы рассмотрим главу из книги пророка Исаии, особенно яркий пример. Более того, смысл часто непонятен, и пророки словно говорят загадками. Отчасти проблема вызвана тем, сколь далеко наше время отстоит от этих книг, и нам нелегко сразу же уловить отсылки, вероятно, очевидные для первых читателей. Но помимо того, книги резко переходят с одной темы на другую чего в древние времена их было столь же сложно читать, как нам сейчас. Когда Августин, епископ Ипанийский, 354-430-й, обрел христианскую веру, он спросил у Амвросии, епископа Медиаланского, 340 397 что теперь читать, и получил совет начать с книги пророка Исаии. Августин пишет, что просто ничего в ней не понял. «Прежде чем мы поймем пророческие книги, нужно осознать, Пророки не писали длинных и связных текстов. Они произносили краткие, лаконичные реплики, не больше абзаца, и обычно стихами. Эти прорицания, как их часто называли, собирались позже, либо самим пророком, либо, что вероятнее, его последователями, а потом над сформированными собраниями работали писцы, та же самая каста ученых людей, которая редактировала библейские рассказы, законы и изречения и создала книги в том виде, в каком те пребывают сейчас. Они не всегда знали, когда именно в своей жизни пророк изрек эти прорицания, и иногда располагали их в том порядке, какой сочли хронологически верным, но порой просто по темам или на основе ключевых слов. Так, в книге пророка Исаии 2, на первый взгляд, не связанных изречения, книга пророка Исаии глава 1 стих 9 и глава 1 стих 10 стоят рядом, поскольку в обоих содержатся отсылки к Содому и Гаморе. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, же, что Содом, уподобились бы Гаморе. Слушайте слово Господне. Князья Содомские, внимай закону Бога нашего. Народ Гаморский. Первое прорицание о разрушении Содома и Гаморы, подробнее об этом книга «Бытия» глава 19 стихи с 24 по 25 второе – об их злодействах. Но они поставлены рядом лишь из-за повторенных имен, даже несмотря на то, что первое, вероятно, имеет смысл в контексте позднего периода жизни Исаии, когда Иерусалим был разрушен почти до основания, а второе – в контексте гораздо более раннего времени, когда он порицал грех народа. И более того, слова тех, кто говорил и писал после, часто располагались рядом с фразами изначального пророка, стремясь либо усилить, либо исправить его слова, либо придать той или иной реплике авторитет, приписав ее пророку. Итак, возникли те приводящие в замешательство книги, которые мы видим в Библии, и если нам интересны изначальные слова пророка, чье имя носит книга, то без досконального анализа не обойтись, и это единственный путь. О возможности того, что нам эти слова не интересны, я буду говорить чуть дальше в этой же главе. Пророчество – социальный феномен, существовавший на всем Древнем Ближнем Востоке. Из древней Месопотамии до нас дошло немало текстов о людях, в которых мы бы опознали пророков, особенно много их в архиве, найденном в городе Мари на Ефрате. Пророк или пророчица обладали особыми способностями, из-за которых удостаивались чести прямого доступа к богам. К пророкам обращались правители, планируя какое-нибудь важное предприятие. А порой пророки даже брали на себя инициативу и предостерегали владык, например, от военной кампании или упрашивали воздержаться от нее. Так, в письме 7 из архива Мари, пророк выступает против того, чтобы царь Зимрилим заключал перемирие с городом Эшнуны. Иногда пророки в Мари по своей инициативе предсказывали, что некий образ действия, выбранный правителем, окончится плохо. Хотя, насколько нам известно, никто не заходил так далеко, чтобы открыто противиться царю, в отличие от того, чему мы становимся свидетелями в Израиле и Иудее. Один чужеземный пророк, знакомый нам по страницам Библии, Валаам, подробнее об этом числа главы с 22 по 24, упоминается на сирийской настенной надписи. Израильские пророки, о которых говорят книги царств, в какой-то мере похожи на пророков из Мари. Но они отличаются в двух важных аспектах. Во-первых, они порой говорят не об исходе определенной битвы или кампании, а о будущем народа или правящей династии в целом. Тогда сказал Самуил, ныне оторг Господь Царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему Давиду, лучшему тебя. Первая книга Царств, глава 15, стих 28. Еще важнее то, что иногда они выходят за рамки своей роли советников в делах политики и говорят о нравственности царей израильских и иудейских и о тех поступках, которые вершат цари, причем такого нет нигде на Древнем Ближнем Востоке. Классический пример Илия использующий свое привилегированное положение пророка, чтобы обвинить и осудить царя Ахава и его жену Изавель, и он даже рукополагает другого пророка, Елисея, чья задача помочь уничтожить династию Ахава. И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой. Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеравоама, сына Наватого, и с домом Васы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня, и ввел Израиля в грех. Также и о Иезавеле сказал Господь, псы съедят Иизавель за стеною Изриели. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Третья книга Царств, глава, 21 стихи, с 20 по 24. «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то Азаила в царя над Сирию, а ии сына на Мессиина, в царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова, и завел Михолы, помашь в пророка вместо себя, кто убежит от меча Азаилова, того умертвит ии, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей». Третья книга «Царств» глава 19 стихи с 15 по 17. Возможно, рассказы слишком преувеличивают о династической борьбе в Израиле в IX веке до нашей эры, а предполагается, что именно тогда и совершались описываемые события, нам известно очень немногое. Но, видимо, в более поздние эпохи такие истории казались читателям вполне разумными, и это подразумевает, что такие поступки вполне считались правдоподобными там, где шла речь о важных пророках. Возможно, пророки, подобные Илии, могли представать в столь необычном свете именно из-за того, как запомнились образы поздних пророков, тех, которым приписываются книги, для них типична именно роль порицателей общества и предсказателей несчастий, грозящих всему народу. Возможно, в те времена предполагали, что все пророки были именно такими. Подобный образ мы впервые встречаем в книге Амоса, самого первого из малых пророков, в 8 веке до нашей эры. Как кажется, Амос пророчествовал в то время, когда в Израиле близился к концу период сравнительного процветания и начинался расцвет Ассирии, слушая главу 1. К Амасу не обращается никто из владык, он сам незваным осуждает Иеровоама II, царя Северного Израильского царства, и пророчит падение его дома, иными словами, династии. И послал Амосе, священник Вифильский, к Иеровоаму царю Израильскому, сказать. Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос, от меча умрет Иеравоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. Книга пророка Амоса, глава 7 стихи с 10 по 11. Кроме того, Амос не только грозит чужеземным странам. Книга пророка Амоса главы с 1 стиха 3 по 2 стих 3, что, вероятно, было для пророков обычным делом, но и самому Израилю. Книга пророка Амоса, глава 2 стихи с 6 по 8, глава 3 стих 10, глава 5 стихи с 21 по 24. Он говорит, что социальная несправедливость, царящая в Израиле, угнетение бедных различными уловками закона, в нравственном смысле неотличима от военных преступлений, совершаемых против соседних народов, и предвещает полный крах нации.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 возлежат при всяком жертвеннике. И вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. В английской новой пересмотренной версии «In the house of their God» в доме бога их. Книга пророка Амоса, глава 2 стихи с 6 по 8. Отражает ли это реальный смысл послания Амоса или нет, составители Библии, видимо, решили, что ее подобное представление похоже на правду. Похожую весть мы находим у более ранних современников Амоса, Осии, тоже вершившего свои труды в Северном Царстве, и у иудейских пророков Михея и Исаия. В дальнейших столетиях она воплотится в прорицаниях Иеремии, Сафонии и Иезекииля. Все они порицают упадок в нравах, который видят вокруг, и пророчат крах народа под натиском ассирийцев, или позже, вавилонян, слушай главу 1. В VI веке до нашей эры В эпоху Вавилонского пленения и после него, мы уже встречаем другую весть, пророки предвещают восстановление и мир в иудейском народе. Это часть послания в более поздних прорицаниях Иеремии и Иезекииля. подробнее об этом такие пассажи, как книга пророка Иеремии глава 31 стихи с 10 по 14 и книга пророка Иезекииля глава 34. Оба пророка жили в те дни, когда Иерусалим пал а цари правящие классы были уведены в плен. Особенно ясно эта весть проявляется в 16 главах книги Исаии, книга пророка Исаии главы с 40 по 55. Их мы рассмотрим чуть позже. Она очень ясна и в книге пророка Захарии, вершившего свою миссию в 520-х годах до нашей эры, когда только начинали заново строить разрушенный храм, и именно Захария предсказал, что духовно возрожденный народ обретет благословение Божье. «Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваов, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваов: снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Книга пророка Захария, глава 1 стихи 16 по 17. «Так говорит Господь Саваов. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней. И улицы города всего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Книга пророка Захария, глава 8 стихи с 4 по 5. Исследователи Ветхого Завета сходятся на том, что прорицания или благословления, явленные в книгах ранних пророков, были внесены позднее. Песцы добавили их к изначальному основному тексту, пронизанному пессимизмом. Этого не доказать, и некоторые склонны верить в то, что самые древние пророки действовали скорее по месопотамскому образцу и, как правило, предсказывали народу или царю успех в начинаниях, и лишь впоследствии, когда вавилонский плен был уже неминуем, им приписали погибельные пророчества. Но большинство ученых полагают, что ранние пророки, особенно Амос, Исаия и Михей, были пророками горестной судьбы, и лишь потом, благодаря поздним добавлениям, их весть стала чуть светлее. Эти поздние труды проявляются в пассажах, подобных тому, что озвучен далее. «Вот, отче Господа Бога, на грешное царство. И я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю». Говорит Господь. Книга пророка Амоса, глава 9, стих 8. «Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет осем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. Книга пророка Иеремии, глава 4 стихи с 27 по 28. Склонность пророков предвозвещать благие вести, а именно в таком свете их, вероятно, воспринимают христиане, на самом деле явление поздних эпох. Такого развития мысль достигла уже после Вавилонского пленения, и уже пометуя о ней, ранее пророчества перечитали заново. Некоторые даже считают, что предсказание в любом случае было не столь и важно в древних пророчествах, а преобладало порицание общества, такое толкование особенно распространено в англоязычном мире, и оно влияло и влияет на то, как ныне воспринимаются слова «пророк» и «пророческий». Они относятся не к предсказателям будущего, а к тем, кто осуждает нынешние грехи общества. Впрочем, вполне может оказаться так, что великие пророки Израиля не столь далеко ушли от обычных стандартов древних пророков. Скорее всего, они, благодаря некоему ясновидению, увидели, что надвигается беда, или даже просто поняли, как все обстояло, ведь во всем, что касалось политики, они были осведомлены лучше многих и объяснили эту беду как следствие греха народа. Приходила ли пророкам мысль о том, что погибели можно избежать? Это спорный вопрос. Амос, как кажется, не слишком-то надеется на какое-либо спасение нации. А вот Осия вроде бы предсказывает, по крайней мере, какое-то возрождение после катастрофы, а возможно, и до нее. Книга Исаии, как мы увидим, сложна настолько, что почти невозможно узнать, чему на самом деле учил пророк. Насчет Иеремии можно, по крайней мере, быть уверенным в одном – когда в Вавилонине осадили Иерусалим. Пророк говорил об исходах, зависящих от обстоятельств. Реши иудея сдаться, и ей бы, несомненно, удалось избежать реального разрушения. А если нет, все завершалось неизбежной резней, как и завершилось. И все же дальнейшие прорицания в книге, Иеремии они принадлежат или нет, говорят о славном, блистающем возрождении под властью нового царя из рода Давидова. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно. Книга пророка Иеремии, глава 33 стихи с 15 по 16. Иеремия – единственный пророк, который, как утверждают, написал книгу своих прорицаний, или, по крайней мере, сделал так, чтобы ее написали. В четвертый год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дней Иосии до сего дня, и призвал и Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. Книга пророка Иеремии, глава 36 стихи с 1 по 2 и 4. Свиток впоследствии уничтожает царь Иоаким но потом его записывают снова. Книга пророка Иеремии, глава 36 стихи, с 5 по 32. С самого своего появления пророческая книга предстает как нечто замечательное, и можно предположить, что пророки не имели обыкновения писать и даже не нанимали для этого секретарей. И в поисках истока пророческих книг мы снова возвращаемся к вездесущим писцам, которым в конечном итоге мы обязаны всей еврейской Библии. Варух, секретарь Иеремии один из немногих, кого мы знаем по имени. Если внимательно присмотреться к пророческим книгам, они кажутся итогом нескольких этапов компоновки или редактуры, как правило, направленной на то, чтобы смягчить изначально суровую весть о правосудии, типичную для ранних пророков. Одним из видов пророчеств, внесенных на этом позднем этапе, возможно уже после Вавилонского пленения, были прорицания, подобные тому, что цитировалось из книги пророка Иеремии, о грядущем царе, который вновь утвердит власть Яхве над царством Иуды, и даже над Израилем, давно утраченным Северным царством. Так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, Араб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Книга пророка Иезекииля, глава 37 стихи, с 21 по 22 и 24. Этот царь, как и древний Давид, будет помазанником. А иврите это слово звучит как мышах, от глагола со значением «помазывать», «совершать миропомазание», и позже, через греческую транслитерацию, оно прошло к нам в знакомой форме Мессии. К приходу новозаветной эры ряд групп в иудаизме развил из этих намеков идею о грядущем Спасителя, который будет править во имя Бога не только над возрожденным Израилем, но и над всем миром. Но именно такого мессианизма почти не увидеть в самой еврейской Библии, где новый Давид – это в прямом смысле новый царь освобожденного, но ограниченного израильского или иудейского царства которая вернется в свои прежние или чуть расширенные границы. Нам придется выйти за границы еврейской Библии и обратиться к более поздним текстам, псалмам Соломона, это 18 текстов эллинистического периода, созданные во ii первом веках до нашей эры, где мы найдем мессианские надежды. Фрагмент псалмов Соломона приводится в переводе протоиерея Александра Смирнова. «Призри на них, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова». В тот час, который ты знаешь, Боже, да царит он над Израилем, отроком твоим, и припояшь его силою поражать правителей неправедных. В премудрости и справедливости да изгонит он грешников от наследия твоего. Сокрушит же злом железным всякое упорство их. И соберет он народ святой и возглавит его в справедливости. И возьмет он народы язычников служить ему подыгом его. И очистит он Иерусалим осветив его, как был он в начале. Придут племена от края земли, дабы видеть славу его, неся в дар истомленных сынов. И сам справедливый царь научен будет Богом о них. И нет неправедности в одни его среди них, ибо все святы, а царь их помазанник Господень. Псалмы Соломона, глава 17 стихи с 23 по 36. Столь грандиозные ожидания появляются и в другом виде пророчеств, предвещающих конец света или апокалиптических. Их главным представителем в еврейской Библии является книга пророка Даниила. Предсказание скорого и неминуемого будущего, таким оно, по крайней мере, казалось автору, спроецированы на образ из давнего прошлого, почти так же поступали и при редактуре пророческих книг. Например, книга пророка Даниила, несомненно, была написана не раньше II века до нашей эры, но сам Даниил представлен как живший во времена Вавилонского плена. Предсказания в ней обретают намного больший масштаб и касаются не только Израиля, а всего известного мира. Скажем, во второй главе мы встречаем распространенный древний троп о четырех мировых империях, последним и окончательно благополучным из которых оказывается, что неудивительно, империя Израиля которая, как считает автор, возникнет уже в его дни, начало II века до нашей эры. Он приписывает пророчество Даниилу, прекрасно известному в традиции. Предполагают, что Даниил был современником Иеремии и Иезекииля, живших в VI веке до нашей эры, но подобные апокалиптические тексты отличаются от истинно древних пророческих писаний. Причудливые образы, символические звери и странные живописные картины начали появляться в книге пророка Захарии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 Ефа – это мера емкости и сосуд, или корзина для такой меры. Ефа вмещала 432 яйца. На английском NRSVA, this is the in all the land. Это беззаконие их по всей земле. Подобный вариант близок к церковнославянскому. Сия неправда их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Еф. И сказал он, эта женщина – само нечестие и бросил ее в середину Еф, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста, и подняли они Ефу, и понесли ее между землей и небом. Книга пророка Захария, глава 5 стихи с 5 по 9. Кроме того, в апокалиптических книгах острее, чем в других произведениях пророков, чувствуется, что все предопределено Богом. Царства сменяют друг друга в заранее установленном порядке следования, и никто и никак не может ускорить или замедлить божественный план. Иногда считают, что это соотносится с происхождением литературы, ее создавали уже не люди, способные влиять на целый народ, как некоторые из древних пророков, а маленькие и угнетаемые секты, осознающие свою беспомощность. Но как бы там ни было, в новозаветную эпоху от пророчеств ждали именно апокалиптического стиля. Когда же читались пророческие книги, в них усматривали именно такую суть. Мы знаем, если бы кто-то, кто угодно, чьи мысли формировались по таким лекалам, вдруг ощутил, что на него снизошел пророческий дух, он создал бы текст лишь одного рода – книгу Откровения. Она описана как книга слов всего пророчества или слова пророчества книги сей, Откровение Иоанна Богослова, глава, 22 стихи с 18 по 19, мешанина странных событий, происходящих на небесах с ангелами, странными зверями и старцами в белых одеждах, павших ниц перед Богом и ангцем его. Это величественная картина, но не это Амос или Илья имели в виду под пророчеством. Для них пророческая весть могла быть какой угодно, только не тайной. И предназначалась она для того, чтобы те, кто услышит или прочтет ее, утратили свои иллюзии, а не ломали головы над тем, как решить загадку. Развитие книги Исаии Возможно, книга пророка Исаии – это произведение, составление которого заняло больше всего времени среди всех пророческих книг. Нет причин сомневаться в том, что отчасти она действительно восходит к пророку Исаии, который вершил свои труды в Иерусалиме в дни царей Иоафама, Ахаза и Езикии. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 1, начав их в 742 году до нашей эры, в год смерти Озии. Подробнее об этом о книге пророка Исаии глава 6 стих 1 и продолжая по меньшей мере до 701 года до Рождества Христова, когда Иерусалим осадили войска ассирийского царя Синахирима. Рассказ об осаде приводится в книге пророка Исаии главы с 36 по 39 и он либо заимствован из книги царств, четвертая книга царств главы с 18 по 19, либо перенесен туда. Но это ясный фон для книги пророка Исаи главы с 30 по 31. Кажется, что Исаия был вовлечен в ряд политических кризисов и играл двойную роль, как пророк и как царский советник или чиновник. Первый кризис пришел в 730-х годах до нашей эры, когда Северное Израильское царство и Арамии из Дамаска создали альянс против Ассирии и принуждали Иудею присоединиться. Против нее выступили Ризон II, Рицин царь Арама, и Факей, сын Рималиин, в Израиле, земле Ефремовой, как говорит Исаия, и план состоял в том, чтобы возвести на престол Иудеи своего ставленника-марионетку, кого-то, кто известен нам лишь под именем сына Тавиилова. На этом фоне происходят события, о которых говорится в книге пророка Исаия главы 7 по 8. Ахаз, царь Иудейский, подался соблазну возвать к ассирийцам и просить у них помощи в отражении угрозы с севера, и Исаия решительно этому воспротивился. Очевидно, он уверял, что ассирийцы в любом случае уничтожат коалицию, и не незачем привлекать их внимание какими-либо дипломатическими обращениями. Ахас не послушал, обратился к ассирийцам, и те в должный час сокрушили альянс. Только теперь иудеи пришлось расплачиваться. Ассирийцы начали проявлять к ней повышенное внимание, хотя, возможно, это произошло бы и так, поскольку они все равно стремились расширить свое царство на запад. Слушай главу 1.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 и овладеем ею, и поставим в ней царем, сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. На английском NRSVA if you do not stand firm in faith, you shall not stand at all. Если не будете стоять твердо в вере, вам вовсе не выстоять. Книга пророка Исаия, глава 7 стихи с 3 по 7. Горький урок Крах коалиции и последующая гибель Северного Израильского царства в 720-х годах до нашей эры не пошел впрок другим. Примерно лет через 10 маленькие государства, соседствующие с Иудеей, все еще продолжали политиканствовать против Ассирии, вовлекая филистимлян и живших еще дальше к западу египтян. Исаия вновь советовал не вмешиваться и уверял царя, уже Езекию, что Египет – переломленный тростник. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна потому я сказал им. Сила их сидеть спокойно. Книга пророка Исаии, глава 30 стих 7. На английском. Therefore I have called her Rahab who sits still. Потому я назвал их. Раф-гордец, сидящий спокойно. Раф или Рахаб-притеснитель. Имя древнего демона, с которым бился Бог. Книга пророка Исаии, глава 51 стих 9. Псалтирь, глава 88 стих 11. Возможно, этот демон имел облик змеи или крокодила. Еще так в Библии называли Египет, пластирь, глава 86, стих 4. А в переносном смысле древнееврейское слово «рахаб» означает гордость и превозношение. В этом свете понятна и мысль автора, выраженная в следующей строке. Здесь он ссылается на древний миф о чудовище, которого убил Яхве. Но пророк вновь говорил впустую, и в 701 году до нашей эры, Ассирийцы вторглись в Иудею и подошли к стенам Иерусалима. Что там произошло, до конца не ясно. С одной стороны, Езекии явно пришлось платить дань ассирийскому царю Синахириму, и он утратил львиную долю своей независимости. Четвертая книга Царств, глава 18 стихи с 13 по 16. С другой стороны, город не разграбили, и ассирийская армия отступила. Со временем стали рассказывать о том, что Бог вмешался и изничтожил армию ассириян, четвертая книга «Царств главы» с 18 стих 17 по 19 стих 37 и параллельный рассказ в книге пророка Исаии главы с 36 по 37. Этот сюжет пересказан в поэме Джорджа Байрона 1788-1824 «Поражение Синахирима, которое начинается со строк. Ассирии не шли, как на стадо волки».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 И во храме Ваала низвержен кумир. И народ, не сраженный мечом до конца. Весь растаял, как снег, перед блеском Творца. Равно так же неясна во всем этом и роль Исаии. Советовал ли он сдаться, предсказал ли несчастье, если царь откажется слушать. Или он верно предсказал великое освобождение. Был ли он пророком горя и погибели, как считали поколения ученых и следующих Ветхий Завет, Или просто обычным пророком Древнего Ближнего Востока, предвозвещавшим, по крайней мере условное спасение. Ответы зависят от того, какие из приписываемых пророку изречений, произнесенных в дни несчастья, мы сочтем принадлежащими именно ему, а какие позднейшей вставкой редакторов с их собственными идеями. Но эти же ответы и определят наше решение. Скажем, как есть, текст в книге пророка Исаии очень запутан. В дни первого кризиса, когда возник союз израиля и Рама, мы видим, что Исаия упоминает символическое имя, которое дал сыну, Шаар-Ясуф, на древнееврейском «остаток возвратиться». Здесь слово «возвратиться» может означать многое, покаяться, вернется домой, из плена, или, возможно, прибудет. Добрую ли весть несет это имя, или злую? Это зависит от того, чего в большинстве своем ожидали люди. Если они полагали, что политика Ахаза – обратиться за помощью к Ассирии, приведет к миру и процветанию. Тогда это имя, скорее всего, отзвук зловещего знамения. Только остаток народа продолжит существовать. Сравните с книга пророка Исаии, глава 6 стих 13, и если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но если везде царил страх, тогда, возможно, Исаия давал хоть какое-то утешение. Выживет хотя бы остаток. Хотя утешение это в лучшем случае сурово. И мы видим две сопредельных возможности в книга пророка Исаии глава 10 стихи с 20 по 23. И будет в тот день. Остаток Израиля и из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святаго Израилева, чистосердечно. Остаток обратится. Остаток Иакова, к Богу сильному. Надежда и утешение. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле. Угроза. Некоторые из тех изречений, которые приписаны Исаи, поистине обретают смысл в контексте этих разнообразных несчастий, как и его нравственное облечение единоплеменников, которое продолжается в духе Амоса. Горе вам, прибавляющий дом к дому присоединяющие поле к полю. Так что другим не остается места. Как будто вы одни. Поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф. Многочисленные дома эти будут пусты. Большие и красивые, без жителей. Книга пророка Исаия, глава 5, стих 8-9. Так осудить богачей, угнетающих бедный люд, Исаия мог в любой момент своей жизни но, скорее всего, эти слова произнесены еще до начала кризиса, когда Иудея, как и Израиль, наслаждалась сравнительным процветанием. Если подвести итог всему сказанному, то можно предположить, что в главах с 1 по 8 и с 28 по 31 есть изречения, действительно принадлежащие пророку Исаии. Но остальная книга составлена из текстов, которые порой могут восходить к последователям Исаии, если допустить, что те у него были, или к деятельности песцов, стремившихся приукрасить книгу, иногда написав продолжение к словам Исаи, а иногда добавляя целые блоки изречений неизвестного происхождения. К первой категории, иными словами, к расширенным текстам, вероятно, относятся стихи, добавленные для того, чтобы придать изначально негативной вести Исаии более положительную направленность, как это делалось и с книгами других пророков. И будешь унижен, с земли будешь говорить. И глуха будет речь твоя из-под праха. И голос твой будет, как голос чревовещателя. И из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль. Книга пророка Исаия, глава 29 стихи 4-5. Во вторую категорию входят несколько сводов прорицаний, все вместе составляющие более чем две трети книги. Они весьма разнообразны. Во-первых, в главах 13-23 мы встречаем феномен, присутствующий и в других пророческих книгах, прорицание против иноземных народов. Их уже целое собрание в книге пророка Амоса, главы 1-2, но у Исаии они выходят за пределы ближайших соседей Израиля и обращены к Вавилону, ставшему угрозой лишь в конце VII века до нашей эры. Иными словами, спустя много десятилетий с тех дней, как жил пророк, давший книге свое имя. Да, книга стала очень важной в дальнейшем развитии мысли. В ней содержится насмешка над царем Вавилона, которого сравнивают с богом утренней звезды, по латыни Люцифер, упавшим с небес, и в сочетании с другим ветхозаветным и более поздним материалом, связанным с сатаной и различными демонами, это привело к появлению христианской идеи о падении дьявола. Но тем не менее предсказание о падении Вавилона в главах 13-14 вряд ли восходит к самому пророку Исаии. А Исаия с 13 по 23 Это собрание разнородных прорицаний, ряд которых, возможно, основан на изречениях, действительно принадлежащих Исаии, но большинство отражает более поздние события. Во-вторых, главы с 24 по 27 давно признаны собранием пассажей, пронизанных апокалиптическим тоном, и получили название «Апокалипсис Исаии». Эти фрагменты могли появиться довольно поздно, может быть, в III столетии, или даже во II веке до нашей эры. В них отражены идеи, некое подобие которых мы находим в книге Даниила, о суде, который свершится и на небесах, и на земле, и даже намеки на жизнь после смерти, весьма запоздавшие в литературе Израиля. И будет в тот день, посетит Господь, воинство в Исприне на высоте, и царей земных на земле, и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме. И пред старейшинами его будет слава. Книга пророка Исая, глава 24 стихи 21, 23. На английском: On that day, the Lord will паниш, и будет в тот день, Господь накажет: А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса Твоя роса растений. И земля извергнет мертвецов. Книга пророка Исаия, глава 26, стих 19. В английской новой стандартной пересмотренной версии «For your due is a radiant due, ибо роса твоя, роса лучезарная». О том, являются ли эти строки пророчеством о реальном воскресении, ведутся споры. Как и знаменитая «Долина сухих костей», книга пророка Иезекииля, глава 37, это, возможно, лишь символический способ сказать о духовном возрождении народа. Но может быть, это и правда мысль о воскресении мертвых, как в книге Даниила. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Глава 12 стих 2. В-третьих, вся книга пророка Исаии после 40 главы имеет смысл лишь в тот период, когда евреи, пребывая в плену в Вавилонском, ожидали, когда же Кир II, царь Персов, придет, одолеет Вавилон и позрешит им вновь поселиться в земле обетованной. Имя Кира упоминается в книге пророка Исаии глава 44 стих 28 и глава 45 стих 1, эти стихи следуют друг за другом, а в главах 46-47 приводится пространная насмешка над вавилонинами, их боги высмеиваются как ничто, как истуканы из дерева и камня, которые сделались бременем для усталых животных, и этих богов сравнивают с Яхве, который напротив носит Израиль, книга пророка Исаии, глава 46 стихи с 1 по 4. Среди ученых царит согласие в том, что вторая часть книги пророка Исаии состоит из двух основных сводов и, возможно, оба добавлены писцами позднейших эпох, это главы с 40 по 55 и с 56 по 66. Первые из них обычно называют Второй Исаей, а второй – Тритой Исаей. В названиях подразумевается то, что это не просто расширение слов Исаии, а изначально полноправные и независимые книги, привинченные к главам с 1 по 39. Вторый Исаия это значительная часть еврейской Библии, и тому есть несколько причин. Эта книга говорит почти исключительно об одном о благословениях, которые прольются на Израиль, и тем представляет новую отправную точку после мрачной в сути своей вести древних пророков, прорицавших в эпоху до вавилонского плена, всех до Иеремии, считая и его. И Вторый Исаия не преуменьшает пророческую идею, согласно которой ссылка была наказанием за грехи Израиля но просто говорит о том, что теперь она в прошлом. Восприни, восприни. Восстань, Иерусалим. Ты, который из руки Господа. Выпил чашу ярости его. Выпил до дна чашу опьянения, осушил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Так говорит Господь твой. Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения. Дрожь же из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их. Книга пророка Исаия, глава 54 стихи 17, 19, 22. Вторая Исаия предсказывает не только возвращение изгнанников из Вавилонии, но и собирание иудеев, рассеянных по всем краям земли, приток столь великий, что стены Иерусалима не смогут сдержать новых жителей. В этом книгу можно назвать первой манифестацией сионизма в Библии. Распространи место шатра твоего. Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои. И утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево. И потомство твое завладеет народами. И населит опустошенные города. Книга пророка Исаия, глава 54 стихи, со 2 по 3. И, что невероятно важно для более позднего богословского мышления в иудаизме и христианстве, второй Исаия содержит первые ясные формулировки иудейского монотеизма, веры в то, что Бог Израиля есть истинный Бог, и что все остальные ложные боги суть ничто, не соперники, даже не бессильные соперники единого Бога, их просто не существует. Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний. И кроме меня нет Бога. Книга пророка Исаии, глава 44, стих 6. Это поразительное заявление, Яхве которого, как можно было бы подумать, победили вавилонские боги, на самом деле, единственный существующий бог, и именно он властвует и над вавилонянами, и над Киром, окончательно завоевавшим Вавилон. Именно в этом свете с тех пор мыслили о природе Бога в иудаизме и христианстве. Все пророки – безоговорочные монотеисты, в том смысле, что они не признают никакой иной силы, имеющей право действовать во Вселенной, кроме Бога Израиля. Но второй Исаия впервые формулирует это столь откровенно и недвусмысленно. Изначально ли его произведение отличалось от сборников прорицаний, в том их виде, в каком они предстали в VI веке до нашей эры? или его сознательно создавали для добавления к основному тексту книги пророка Исаии, до конца не ясно. Можно достойно обосновать вторую теорию, поскольку в книге пророка Исаии, в главах с 1 по 39 есть места, в которых видны признаки редактуры в духе второй Исаии. Например, книга пророка Исаии 12 по Тону очень похожа на книгу пророка Исаии с 40 по 55 -ю. Но и в том и в ином случае книга пророка Исаии с 40 по 55 представляет собой крупный блок текстов еврейской Библии, благодаря которому богословская мысль сделала большой шаг вперед. Стоит заметить, что откровенно выраженный здесь монотеизм – примерный современник философии до Сократиков в Греции, которые приближались к тем же самым идеям. И ни в том, ни в другом случае не ясно, что стало причиной столь характерного развития. Тритая Исаия – не столь единый свод прорицаний, как Вторая Исаия, и его можно разделить на множество малых сборников. Некоторые из них, скажем, книга пророка Исаии, глава 57 стихи с 1 по 3, возвращаются к древнему пророческому стилю порицания, делая замечания по поводу религиозных обычаев и практик. Детали их подробно не раскрыты, которые, как кажется автору, уродуют современный ему иудаизм, вероятно, это происходит вскоре после переселения в землю, обетованную в 530-х годах до нашей эры. Другие, например, книга пророка Исаии 60-62 продолжают и даже усиливают восторженный тон Второй Исаии, и говорят не только об изгнанных евреях, но и о чужеземцах, притекающих в Иерусалим и полагающих начало новой Израильской империи, где царит мир и счастье для всех. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут. И дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься.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 your daughters shall be carried on arms, и дочерей твоих принесут на руках их кормилицы. К этому тексту есть параллель в знаменитом пассаже из 1 Исаии, книга пророка Исаии, глава 2 стихи со 2 по 4, который, возможно, тоже создан в этот поздний период. Он появляется и в книге пророка Михея, глава 4 стихи с 1 по 4. И будет в последние дни. Гора Дома Господня. Будет поставлена во главу гор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 Не поднимет народ на народ меча. И не будут более учиться воевать. Книга пророка Исаии, глава 2 стихи, со 2 по 4. Сион и Иерусалим, как средоточие для спасения целого мира, это видение, характерное для эпохи, наступившей почти сразу вслед за вавилонским пленением, когда надежды окрыляли, и приземленная реальность повседневной жизни в малозначительной провинции державы Ахименидов еще не осознавалась так сильно. И опять же, мы не знаем, существовал ли Трита Исаия отдельно от остальных. Возможно, эту книгу сознательно добавили в конец Второй Исаии, а возможно, сборник уже сформировался в своем нынешнем виде еще до того, как писец пригвоздил его к растущему свитку с книгой пророка Исаии. Изучение одной только книги пророка Исаии может потребовать всей жизни, столь сложны возрастания и развитие этого произведения. Но того, что уже сказано, хватит, чтобы показать. Оно может стать малоразмерной иллюстрацией к тому, как сводились воедино книги пророков. Другие длинные пророческие книги, книга пророка Иеремии и книга пророка Езекииля, являются схожие свидетельства дополнений и добавлений. Вероятно, каждая пророческая книга проходила ряд редактур на пути к своему нынешнему облику. Это справедливо даже для книги пророка Авдия, самой короткой из всех. Она состоит лишь из одной главы, но и ту, как кажется, писал не один автор редактура книг. И теперь, когда мы принимаем как факт то, сколь разнообразные составляющие элементы произведений подобных книги пророка Исаии, возникает вопрос, как именно их сводили. Ученые и особенно немецкие библейские критики часто считают, что имел место некий сложный процесс, подразумевающий неоднократную редактуру каждой книги, и иногда это рождает гипотезы до того запутанные, что они просто обречены на провал. Что касается пятикнижия, то, видимо, лучше всего предположить, что оно прошло лишь несколько редактур, хотя каждый раз, когда книгу переписывали, писец смог внести небольшие изменения в те или иные отдельные стихи. Большинство из тех, кто изучает книги пророков, считает, что первое издание каждой из ранних пророческих книг собирали последователи самого пророка, а второе издание сделали в эпоху Вавилонского плена, когда стало ясно, что мрачные предсказания этих пророков свершились и забрежила надежда на новое будущее. Подобное происходило с большей частью текста, который мы находим в книгах Амоса, Осии, Михея, Исаи, Иеремии и Иезекииля. Что же касается поздних пророков, явившихся уже по завершении эпохи Вавилонского пленения, это Агей, Захария и Малахия, то, возможно, мы с самого начала имеем дело не с произнесенным, а с записанным пророчеством, и в любом случае сами предсказания уже не грозят абсолютной погибелью, хотя все трое пророков очень язвительно порицают тех, к кому обращаются. Но даже здесь немало признаков поздней доработки. В книге пророка Захарии главы 9-14 столь отличаются от остального текста и отражают ситуацию из столь позднейших эпох, что их часто называют второзахарией. В книгу пророка Исаии, как мы уже видели, текст добавляли не только в эпоху Вавилонского пленения и почти сразу после нее, Книга пророка Исаии главы с 40 по 66, но, возможно, и еще позднее. В книге пророка Исаии главы с 24 по 27, где говорится об апокалипсисе, мы можем встретить прорицание из эллинистического периода. Так что мы просто должны предположить, что книги пророков, живших до эпохи Вавилонского плена, редактировались не только в период пленения. Примерно так же их дополняли и пересматривали в кругах песцов после освобождения из Вавилона, и даже вплоть до эпохи второго храма. Обновление книг пророков было для песцов важным делом. Можно предположить, что они служили при Иерусалимском храме, где больше не было царского двора, или же работали в администрации провинции Яхуд. В какой-то момент ко многим книгам пророков были добавлены указания на то время, когда совершались описываемые в них события. Их добавляли в форме заглавий, скажем так. «Видение Исаии, сына Амосова», которое он видел о Иудее и Иерусалиме, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, языки, царей иудейских. Книга пророка Исаии, глава 1 стих 1. Слова Иеремии, сына Хилкина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, которому было слово Господня в дни Иосии, сына Амонова, царя иудейского, в 13-й год царствования его, и также в дни Акима, сына Иосиина, царя иудейского, до конца 11 -го года Сидекии, сына Иосина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце. Книга пророка Иеремии, глава 1 стихи с первого в третьей. Окончательная форма. Тот вид анализа, который мы только что описали, иногда, как кажется, вредит религиозному пониманию и применению книг пророков, равно как критика источников пятикнижия взволновала и лишила покоя многих читателей, как иудеев, так и христиан. Например, такое впечатление, что воссозданный образ Исаии делает его совсем не похожим на пророка любой веры. Он не был учителем Торы, он не предвозвещал пришествия Мессии, он просто был политическим игроком, и его глубоко тревожили катастрофы, которые в дни его жизни произошли в Израиле и Иудее. Даже добавление в книгу, а их немало, не особо сосредоточены на Мессии. Возможно, единственными исключениями станут книга пророка Исаия глава 9 со 2 по 7 и книга пророка Исаия глава 11 стихи с 1 по 9, но необычайно озабочены событиями в современном пророку мире и влиянием этих событий на народы Израиля и Иудеи. То же самое справедливо не только для большинства книг пророков, но и для образов самих пророков, стоящих за этими книгами. Эти люди – часть истории иудаизма и христианства но то, чему они учили, не близко ни той, ни другой вере, в тех формах, в каких они известны нам. Впрочем, анализ компонентов, лежащих в основе пророческих книг, не дает нам изучить их в полной мере, поскольку в какой-то момент их должно быть шили воедино, и книги обрели тот облик, в котором мы читаем их в наши дни. Уже больше века минуло с тех пор, как книги разобрали по кирпичикам, желая увидеть, из чего они состоят. И в последние десятилетия библеисты снова стали проявлять интерес к окончательной форме, как ее обычно называют, иными словами, к той, в которой книги представлены в Библии. В Печатной Библии или, в данном случае, в Еврейской Библии, написанной от руки, нет ни Второй Исаии, ни Тритой Исаии, ни Апокалипсиса Исаии, ни прорицаний против народов, есть только книга пророка Исаии. Так не заслуживает ли ее существующий облик такого изучения, какое подобает ему по праву? Побуждение пересмотреть окончательную форму пророческих книг шло с двух сторон. Литературные исследования, проведенные в конце 20 века, поставили под сомнение археологическую модель анализа библейских текстов, как ее называет Роберт Альтер. В этой модели различные текстовые слои определяются и тщательно рассматриваются, можно сказать, процеживаются сквозь сито. Сейчас вместо такой модели в большей степени проявляется тяга к эстетике, и к тому, как тексты предстают перед нами. Некто предназначил их к тому, чтобы мы читали их именно в такой форме. Или даже если никто и не имел такого намерения, книги в их нынешнем облике приглашают нас прочесть и воспринять их целостно. Об этом повороте к окончательной форме мы скажем больше в главе 17. Но с этой формой связана и богословская проблема, и ее источник, то, что порой называют каноническим подходом к Библии, Это интерес к текстам как к части канона христианского или иудейского священного писания. Он придает всему богословский смысл, согласно которому библейские книги – это нечто большее, чем просто сумма частей, собравшихся воедино, если говорить в историческом плане, и создавших тексты, которыми мы теперь располагаем. С каждой из этих точек зрения – и литературной, и богословской – имеет смысл вновь подойти к текстам в их нынешнем облике и спросить, согласуются ли они с иудейской или христианской верой, даже если этого не делают их компоненты. Тот, кто желал бы защитить традиционное мессианское толкование книги пророка Исаии, мог бы, допустим, сказать, что книга глубоко связана с царствованием. Она проявляет интерес к поступкам царей иудейских и содержит прорицания, в которых предвидится пришествие новых владык. Опять же сошлемся на книгу пророка Исаии главу 9 стихи со второго по седьмой и книгу пророка Исаии главу одиннадцатую стихи с первого по девятый. Да, в главах с 40 по 66 не говорится ни о каком новом царе, хотя Кир, царь персидский, описан в них как помазанник Яхве, книга пророка Исаии глава 45 стих 1. Но у пророчеств, согласно которым вернутся изгнанники и соберутся чужеземцы. Есть связь с более поздними представлениями иудеев и христиан о мессианской эре, даже пусть мессия как таковой здесь и не упомянут. В таком духе можно воспринять и понять всю книгу, как связанную с поздним мессианизмом, в котором тексты из книги использовались несомненно ради поддержки идей, что мы видели на примере типично мессианских текстов из псалмов Соломона, процитированных ранее. И равно также можно поспорить, что книга Исаии в своем нынешнем облике дает нам ряд этических учений, которые все еще могут оказаться уместными для приверженцев религии в ее поздней форме. Пророк Исаия порицает грех и дает нам увидеть за этим соответствующие добродетели. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Книга пророка Исаии, глава 5 стихи, с 22 по 23. Впрочем, в обоих случаях такие прочтения, как кажется, идут против самой сути книги. Цари интересны Исаии в большей мере, нежели другим пророкам. Но книга не предвещает прихода одного мессии. На самом деле, если воспринять ее как целое, она выглядит еще менее мессианской, чем когда мы разбираем ее на атомы и вчитываемся лишь в определенные тексты, Скажем, в книге пророка Исаии главе 9 стихи со 2 по 7. В общем и целом, книга пророка Исаии главным образом посвящена Иудея, Иерусалиму и их истории, их несчастьям и торжествам, и это впечатление устраняется только аллегорическим толкованием, в свете которого Иерусалим преобразится в небесный город Божий, слушай главу 15. Книга также содержит ряд ценных повелений, предписывающих читателю, как поступать, И ее можно рассмотреть как наставление в Торе, но только если наложить Тору поверх, превратить ее во внешние рамки и поставить условия, по которому книгу пророка Исаии надлежит читать именно в этих рамках. Никаких внутренних черт, способных нас к этому склонить, мы просто не сможем заметить. Книгу пророка Исаии можно обратить и в мессианское пророчество, и в этическое наставление, но лишь насильственно исказив то впечатление, которое она производит на читателя. Да, если сосредоточиться на окончательной форме, книга и правда воспринимается по-другому, чем если думать лишь о мельчайших деталях кирпичиков ее составляющих, но это не делает ее хоть сколь-либо ближе ни к иудейскому, ни к христианскому пониманию священного писания. И пророческие книги, и даже их отдельные части – это по сути свои неспровергатели. Они подрывают и фундамент государственной религии, особенно религиозных культов древнееврейских царств в эпоху, предшествующую Вавилонскому плену они задолго до пленения бьют по самим основам политических махинаций. Это можно скрыть, если выборочно подбирать цитаты, но стоит прочесть книги в целом, и перед нами проявится ясное осуждение того, что считалось религией в обществах, к которым обращались пророки. Возможно, их погибельные предсказания были чуть смягчены, когда добавились прорицания, внушавшие надежду. Но они не были отменены. Пророк Исаия говорит о том, как Бог утешит народ свой, Книга пророка Исаии, глава 40 стих 1, но только после того, как на них пало божественное воздаяние. И вряд ли можно сказать, будто он хотя бы намекает на то, что такого воздаяния можно избежать. Пророки бичуют грех народа, их удары ни на мгновение не ослабевают, и они не проявляют ни сочувствия, ни понимания того, что могло толкнуть людей на столь плохие поступки. Они всегда суровы и непреклонны. В них нет любезности» и в их книгах ее тоже нет. Они не говорят «мир», мир, когда мира нет, подробнее об этом в книге пророка Иеремии, глава 6 стих 14. Но в еврейской Библии есть не только их слова, а другие тексты, как мы видели, ободряют намного сильнее. Поздний иудаизм принял близко к сердцу некоторые черты пророческой вести, особенно осуждение многобожия и поклонение кумирам, но и слегка смягчил голоса пророков, превратив их из обличителей в учителей, примерно так же христианство прислушивалось к голосам своих критиков, но главным образом видело в них глашатые в благой вести, предвозвещавших пришествие новой эры. Но при всей их изначальной суровости, пророки дают нам ясное, четкое и характерное свидетельство, и, как мы увидим, его нелегко встроить ни в одну из религиозных систем, притязающих на пророческие книги, как на часть своего священного писания.